Глава «Ну вот мы и прибыли, прошу, воздражайший Олег Иванович!» Никонов указал своему спутнику на дверь, рядом с которой висела бронзовая табличка «Фехтовальный клуб содержит Евгений Корф, барон». Обстановка напомнила Олегу Ивановичу скорее музей или дорогой джентльменский клуб, нежели спортивное заведение. Отдав шляпы и трости лощеному швейцару в гербовые ливрее. Гости проследовали в сводчатый готический зал. Стены его были увешаны широкими панно в темных дубовых багетах. На зеленом бархате прихотливо расположились разнообразные шпаги, сабли, плаши, кинжалы и старинные дуэльные пистолеты. В простенках между граненными полуколоннами, сходившимися высоко в полумраке, красовались длинные стойки с древковым оружием, Изящно выгнутые итальянские алебарды соседствовали с абордажными полупиками и топорами-интропелями. Абордажный топор с крюком на обухе. Дальше выстроились в рядок фехтовальные рапиры и сетчатые маски, обтянутые по обуду толстой бурой кожей. У дальней стены, напротив стрельчатых витражных окон, стояли глаголи из толстого дубового бруса. Старое русское название виселицы. На них, подобно удавленникам, болтались кожаные безголовые чучело-манекены с коротенькими руками, лишенными кистей. У одного из таких огрызков занимался молодой человек в борцовском трико. Он наносил чучело-удары кулаками, коленями, а порой даже и ступнями ног. «Савват?» — спросил Олег Иваночки вновь на борца. «Французская борьба, боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги?» комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. Никонов кивнул. Да, его еще называют «французская ножная борьба». Милейший барон буквально помешан на этой гальской забаве и все мечтает сочетать ее с фехтованием, надеется создать идеальную методу ближнего боя. Я-то отношусь к этому скептически. По мне, фехтование должно оставаться чистым искусством, на манер балета. В конце концов, на поле боя теперь царствуют винтовка и револьвер, «А клинок — это средство поддержания благородства души, а не достижения победы». Олег Иванович слегка наклонил голову в знак согласия. Его внимание привлекли пары, упражняющиеся в центре зала, на больших белых кругах, нанесенных прямо на темный паркет. Первая пара фехтовала на классических эспадронах, а вот бойцы второй орудовали широкими испанскими шпагами со сложными переплетенными эфесами. Один из них держал в левой руке еще и кинжал, но управлялся с ним несколько скованно. В отличие от партнера, фехтовальщик стоял в левой стойке, рука с кинжалом была поднята на уровень глаз. Шпагу боец держал много ниже, направив клинок в пояс противнику. При всякой атаке он норовил отвести клинок партнера кинжалом, после чего делал длинный шаг правой ногой вперед в сторону и глубоко припадал на правую ногу. Клинок шпаги при этом нацеливался снизу вверх наискось, Точно в гортань визави. Бойцы повторяли эту связку раз за разом. Прием никак не давался. Боец с кинжалом после каждого повтора с досадой мотал головой. «Анри, Моншер, вы машете дагой, как хитровский мизерабль, кухонным ножом!» «Дага — тип фехтовального кинжала для левой руки». «Так нельзя, право же. Это благородное искусство, а не кабацкая поножовщина» выговаривал неловкому фехтовальщику-тренер, высокий и статный мужчина. Его могучий торс выделялся среди посетителей зала, являя собой некий гибрид классических цирковых борцов поколения поддубного и знаменитого дяди Вани, Ивана Лебедева, и кабальера с испанской острой бородкой, залысинами и закрученными вверх усиками. Последнее сходство усиливало еще и загорелое лицо, а также кавалерийский стек – служивший, видимо, указкой и напоминанием для нерадивых учеников. «Приветствую вас, дорогой барон!» Никонов слегка поклонился тренеру. «Прошу, Олег Иванович, это хозяин клуба, барон Корф, родмистер конной гвардии и мой добрый знакомый. А это господин Семенов, недавно приехал к нам из Русской Америки, а уже успел удивить московских циклистов. Олег Иванович выразил желание посетить ваш клуб, барон, так что...» «Позвольте представить вас друг другу».